Но хотя боль, опять начавшая мучить меня, как будто бы наконец утихла, я все же решил бывать у госпожи Сван изредка. У любящих и покинутых ожидания даже если они сами себе не признаются, что чего-то ждут, изменяется само собой и, оставаясь как будто бы прежним, из первоначального состояния переходит в другое, прямо противоположное. первое явилось следствием, отражением потрясших нас прискорбных событий. К ожиданию того, что еще может случиться, примешивается страх, тем более сильный, что теперь мы стремимся, если только любимая женщина не сделает первого шага, действовать сами, но не очень уверены в успехе нашего начинания, за которым, быть может, и не последует дальнейшего». Но немного погодя, ожидание, незаметно для нас, наполняется, как мы это уже видели, не воспоминаниями о прошлом, но упованием на воображаемое будущее. И теперь оно почти отрадно, притом первоначальное ожидание, длившееся недолго, приучило нас жить надеждой. Боль, испытанная нами во время последних встреч, все еще живет в нас, но она усыплена. Мы не спешим будить ее, да мы точно и не знаем, чего мы сейчас хотим. Чуть-чуть большая власть над любимой женщиной только усилит потребность в том, чего у нас нет, и что, во всяком случае, останется недостижимым, ибо стоит нам удовлетворить одно желание, как сейчас же является другое. Наконец прибавилась еще одна причина, почему я совсем перестал бывать у госпожи Сфан. Эта причина, возникшая позже других, состояла не в том, чтобы я забыл Жильберту, а в том, что я старался забыть ее, возможно, скорее. После того, как я отмучился, мои посещения госпожи Сван, несомненно, служили успокоением для моей еще не рассеявшейся грусти и одновременно развлечением, поначалу таким для меня драгоценным. Однако то, что содействовало моему успокоению, мешало мне развлечься, ибо с моими приходами было неразрывно связано воспоминание о Жильберте. Развлечение принесло бы мне больше пользы, если бы оно вступило в борьбу с моим чувством. Но чувство уже не подогревалось присутствием Жильберты, если бы оно вступило в борьбу с моими мыслями, и интересами, страстями. Но для Жильберты там уже не было оставлено ни единого уголка. Как бы ни было скромно то место, какое на первых порах занимают в душе переживания, не имеющие отношения к любимому существу, все-таки ему удается потеснить любовь, прежде владевшую всею душой. Нужно вскармливать, взращивать эти мысли, пока чувство идет на убыль и становится всего лишь воспоминанием. И тогда новые элементы, вводимые в сознание, борясь, сражаясь за каждую пять, в конце концов захватывает все душевное пространство. Я понимал, что это единственный способ убить любовь. И был еще достаточно молод, достаточно смел, чтобы прибегнуть к этому способу, чтобы пойти на лютейшую муку, рождающуюся из уверенности, что со временем человек непременно добьется своего. В письмах Жильберти я теперь отказывался от встреч с ней, намекая на некое загадочное, от начала до конца выдуманное, недоразумение между нею и мной. И вначале надеюсь, что Жильберта попросит, чтобы я его разъяснил. Но на самом деле, хотя бы и по самым пустяковым поводам, адресат никогда не требует объяснений, ибо знает, что неясная, лживая, укоряющая фраза написана нарочно для того, чтобы вызвать его возражение, и он счастлив, что перехватил и уже не выпустит инициативу. Тем более верно это наблюдение по отношению к сердечным делам. Ведь у любви так много красноречия, а у равнодушных так мало любопытства. Жильберта не выразила сомнения в том, что недоразумение действительно существует, и не пыталась выяснить его. Благодаря этому оно стало для меня уже как бы фактом, и я ссылался на него в каждом письме. Сознательные лжи, в наигранной холодности есть какое-то колдовство, заставляющее нас упорствовать. Я писал.